— Скажем так, если бы я хотел заполнить альбом, — Лайерман улыбнулся, — кому нужен альбом с такими фотографиями? — Ты видишь пулю? — Да. — Ты должно быть держал пистолет. Я наклонил указательный палец вниз под достаточно большим углом. — Совершенно верно. И, вероятно, была частичка, частичная осечка. Так что пуля только пробила череп и ушла вниз, под еще более острым фартикалью углом. Вошла в мозг и остановилась, но до остановки создала... Не знаю, как это. Ударную волну. Его глаза вспыхнули. Именно. Только серое вещество мозга по консистенции больше похоже на печень теленка, чем на воду. Красиво сказано. Я знаю. Вармон может быть красноречив, но это, призна... но это признает. Пуля создала уходящую несударную волну, а последняя вызвала отек и сдавила перекрест зрительных нервов. Это такое место, где правый зрительный нерв становится левым. И наоборот. Ты понимаешь, что получилось? Я выстрелил себе в висок и не только остался в живых, но и добился того, что пуля создает проблемы для тех участков мозга, что находятся вот здесь. По постучал по черепу за правым ухом. И ситуация ухудшается потому, что пуля движется. За два года она сместилась глубь как минимум на четверть дюйма, может и больше. И мне не нужен хедлок или Принсайбл, чтобы это понять. Я сам все вижу на этих снимках. Так пусть они сделают операцию и вытащат ее. Мы с Джеком последим за тем, чтобы Элизабет дождалась твоего возвращения в полном... Он покачал головой. Нет? Почему нет? Для хирургического вмешательства пуля сидит слишком глубоко, Мига. Вот почему я и не остался в больнице. А ты думал, что из-за комплекса человека из страны Мальборо? Ничего подобного. Мое желание умереть осталось в прошлом. Мне по-прежнему не жены и дочери, но теперь на моем попечении миссис Истлейк. Я полюбил этот остров. И есть еще ты, Эдгард. Я хочу узнать, чем продолжится твоя история. Сожалею ли я о том, что я сделал? Иногда си, иногда нет. Когда си, я напоминаю себе, что теперь я не тот человек, каким был раньше, и должен появить нисхождение к моему прежнему «я». Тот человек понес столь большую утрату, испытывал столь сильную душевную боль, что не мог нести ответственность за свои поступки. Это моя другая жизнь, и я стараюсь смотреть на свои проблемы как, ну... ну новорожденные дефекты вайерман это так странно неужели подумай о собственной ситуации я подумал я пытался задушить свою жену а потом забыл об этом я спал с куклой на другой половине кровати нет лучше оставить свое мнение при себе доктор принцайт хочет положить меня в больницу потому что я интересный случай ты этого не знаешь но я знаю по голосу чувствовалось что вайерман едва сдерживается После того выстрела я имел дело как минимум с четырьмя «Принцайпами». До ужаса одинаковыми. Все умные, но отстраненные, напрочь лишённые сочувствия и по существу лишь на самую малость отличающихся от социопатов в детективных романах Джона Д. Макдональда. В борьбе с опухолью они могут попытаться использовать радиацию, но свинцовую пулю она не подействует. «Принцайп» это знает, но ему интересно. И он не видит ничего плохого в том, чтобы дать мне ложную надежду, уложив на больничную койку, где можно спросить, больно ли мне, когда он делает это. А позднее, когда я умру, он, вероятно, напишет обо мне статью и сможет поехать в Конкун и пить на пляже вино, разбавленное водой и фруктовым соком. Это жестоко. Нет, по меркам тех, у кого глаза принцайпа. Вот они-то как раз и жестоки. Я взглянул в, один, в них один раз. Мне сразу захотелось бежать куда подальше. Пока еще не отняли такую возможность. Что я, собственно, и сделал? Я покачал головой, задал главный вопрос. Ну и какие у тебя перспективы? Почему бы тебе не уехать отсюда? Это место начинает действовать меня на нервы. Я только только осознал, что именно здесь тот выродок похитил маленькую девочку. Я мог бы сказать тебе об этом, когда мы свернули сюда. Может, и хорошо, что не сказал. Он зевнул. Боже, как я устал. Это стресс. Я посмотрел по сторонам, уже у нас траймайме, трайл. Все еще не верю, что сижу за рулем. Однако само действие мне уже начинало нравиться. Прогноз далеко не радужный. Я принял достаточного доксипена и зониграна, чтобы убить лошадь. Это противосудорожные препараты, и они неплохо помогали. Но я понял, что у меня проблемы в тот вечер, когда мы обедали в Зории. Я пытался это отрицать, но ты знаешь, это хрестоматийный, хрестоматийный пример. Отрицание утопило фараона, и Моисей привел сынов Израилевых к свободу. Гм. Я думал, там лечить за о Красном море. Есть другие препараты, которые ты можешь принимать более сильные? Принцайп, разумеется, помахал передо мной рецептами, но он хотел предложить не неврентин, а к нему я даже не прикоснулся из-за своей работы. Именно. Лайерман, мисс Элизабет, от тебя не будет никакого проку, ты станешь липым, как лицучая мышь. Он мне отвечал минуту-другую. Дорога теперь совершенно пустынная, раскручивалась под цветом фар. «Слепота вскоре станет самой мелкой из моих проблем», — наконец нарушил он тишину. Я рискнул бросить на него короткий взгляд. «Ты хочешь сказать, эта пуля может тебя убить?» «Да». В голосе не слышалось драматизма, чего звучало крайне убедительно. «И вот что, Эдгар, что прежде чем он убьет, и пока у меня все еще есть один зрячий глаз, я хотел бы выглянуть на твои новые картины». Миссис Лейк тоже хочет увидеть, хотя бы несколько. Она просила тебе это передать. Ты можешь привезти их в на автомобиле? Будешь ты его? Прекрасно. Мы прибежали к съезду на Димаки. Я включил поворотник. «Я скажу тебе, что иногда думаю», — предложил Вайерман после короткой паузы. «Я думаю, что этот отрезок невероятного везения на моем жизненном пути когда-то должен закончиться, и после него все пойдет иначе». Нет, абсолютно никаких статистических оснований, чтобы так думать. Но это какая-никакая опора. Ты понимаешь? Да, кивнул я, ва По-прежнему на связи, Мчачача. Ты любишь дюму, но при этом думаешь, что с дюмой что-то не так. Что не так с этим островом? Я не знаю, что именно, но ведь что-то есть. Или ты не согласен? Разумеется, согласен. Ты знаешь, что согласен. тот день, когда мы с Силдой попытались проехать по дороге глубь острова, там стало дурно. Силдой скрутил сильнее, чем меня. Хм, она невестой кому досталась, если верить историям, которые я слышал. А есть истории? Да, на берегу все нормально. Но вот в глубине острова Лайрон покачал головой. Я думаю, здесь что-то странное с брунтовыми водами. По той же причине и растительность здесь идет земли как бешеная. Хотя при таком климате, без полива, не должна расти даже трава на лужайке. Я не знаю, в чем дело. Лучше туда не соваться. И особенно молодым женщинам, которые хотели бы иметь детей. Детей из рожденных дефектов. Вот эта мысль даже не приходила мне в голову. Остаток пути я проехал молча.